Глава 5. Руисав пришел в себя медленнее, чем обычно. Он открыл глаза и увидел тусклый кроваво-красный свет. Теплый воздух пах дезинфицирующими средствами. Единственный звук, который он слышал, был непрестанный приглушенный гул голосов. Их было столько, что этот гул потерял смысл и казался естественным явлением, словно шум моря или ветер в лесу. Он поднял голову и оглянулся. Остальные лежали возле него аккуратными рядами, на возвышении из какого-то серого пластика. Они все пока еще спали, и все они, так же как и он, были обнажены. За ними до потолка поднималась стена из серого монобетона. Комната была очень большая, ее дальние углы были невидимы из-за пара который поднимался от огромного количества заполнявших ее людей. Всюду были кучки людей всех возрастов, полов и рас. Все они были обнажены. Только некоторые расхаживали вокруг. Остальные или сидели, настороженно глядя по сторонам, или сбились в кучки, перешептываясь. Руис медленно сел. Все мышцы его протестовали против этого. Он подумал, сколько же времени ради риганцы... Держали их под наркозом. Он чувствовал себя гораздо хуже, чем это могло быть после часа или двух в бессознательном состоянии. Может быть, Геджес приказал вколоть ему специальное расслабляющее средство на случай, если он окажется более опасным, чем казался с виду. Он помассировал руки и ноги, стараясь вернуть в них хоть какое-то кровообращение и прогнать окоченение. Постепенно ему стало немного лучше». К этому времени зашевелился Гундарт, а Руис смог встать на ноги и потянуться. «Ох!» – простонал Гундарт. «Неужели это было необходимо?» «Так сказали наши хозяева», – ответил Руис дрожащим голосом, полным испуга и надежды, чтобы не выходить из роли беспомощного мальчика для утех. «Прекрати!» – крякнул Гундарт. «Они не следят за тем, что творится в этих скотских стойлах. Разве что, когда обстоятельства бывают крайне необычными и напряженными. Если только галактика не взбесилась и не спятила, мы не представляем никакой особой ценности для радиориганцев. Так что прекрати свою грандиозную игру и помоги мне сесть. Руиз протянул ему руку. «Почему ты так уверен?» Радиреганцы были одной из тех рас, которые я изучал в университете, прежде чем пришел к своему подлинному призванию». Быть наемным матросом на самой ржавой лохане, которая когда-либо плавала по сулку. Однако, как бы там ни было, мои профессора в один голос соглашались в том, что радириганцы перестали быть людьми в том, где это важно. Поэтому нас заставили прослушать курс по радириганцам Переходное отчуждение от гуманоидности. Очерк по самонавязанной эволюции. По-моему, этот курс назывался именно так. Руис почувствовал маленький проблеск надежды. Снова посреди безнадежной ситуации у него остался клочок везения. Наверняка знания Гундерда им очень помогут. — Что еще ты про них знаешь? Словно прочитав мысли Руиза, Гундерт посмотрел на него с холодным неодобрением. — Если мне вспомнится что-нибудь полезное, я обязательно тебе скажу если ты обещаешь мне проконтролировать свою сверхрешительную природу. Мы и не проживем долго, если ты не будешь владеть собой. Постараюсь изо всех сил, — сказал Руис. Низа проснулась следующей. Она сразу села и подавила аханье. Лицо ее исказилось от боли. Потом она, видимо, заметила, что Гундерт и Руис обнажены, поэтому отпрянула. «Не беспокойся», — ответил ей Гундерт. «Даже если бы я не был мужчиной, который предпочитает любовь своего же пола, ты все равно могла бы не бояться неприятных ухаживаний с моей стороны». «Или приятных ухаживаний с чьей-нибудь еще стороны». «Если уж на то пошло», — сказал он, бросая искоса взгляд на Руиза. «Наши хозяева плохо смотрят на удовольствие, которое они не могут контролировать. Поэтому они насыщают воздух веществами...» тормозящими половое чувство. «Ясно», — сказала она, но лицо ее по-прежнему было напряжено от настороженности. Руис посмотрел на нее, и хотя она была столь же прекрасна, как и всегда, он получал только абстрактное наслаждение от ее красоты. Он не чувствовал желания при виде ее нагого тела, но зато в нем закипела горячая ярость против тех, кто украл у него возможность чувствовать это драгоценное желание. Какие-то его эмоции, видимо, отразились у него на лице, потому что Гундерт похлопал его по плечу и сказал: "Самообладание, Руис Аф. Превыше всего самообладание". Руис глубоко вздохнул и кивнул. Остальные медленно просыпались, прокашливаясь и издавая стоны, кроме Эндиукса, который оставался неподвижным и немым, словно маленькая бронзовая статуэтка. Чуть погодя, Руис стал задумываться, уж не погубили ли Кока те расслабляющие химикалии, которые им впрыснули. Он подошел и встал на колени возле маленького человечка. Если Эндиукс и дышал, то дыхание его было весьма слабым и поверхностным. Руис протянул руку и дотронулся до шеи Кока. Секунду спустя он ощупал слабый пульс. Отпрянув назад, он подумал, что ему показалось как Кок открыл правый глаз. Совсем чуть-чуть, еле заметной щелочкой, но за этой щелочкой была пристальная, разумная чернота зрачка, а не закаченные под лоб глаза, бесчувственности и беспамятства. Прежде чем он смог убедиться, что он прав, глаза снова были закрыты. Но Руиз почувствовал странную уверенность, что Кок ему подмигнул. «Что, отравитель жив?» спросил Гундерт. «По-моему, да», — сказал Руис. «Ну, а что теперь?» Гундерт кисло рассмеялся. «Будем ждать. Что же еще?» Мальник встал и потянулся всем своим костлявым и тощим телом. «Когда они будут нас кормить?» — спросил он своим обычным веселым голосом. Руис пожал плечами. «Гундерт, знаток их нравов, спроси его». Гундерт нахмурился. «Я не специалист». Я провел 30 лет, пытаясь забыть то, что некогда выучил. Я, надо сказать, проделал это весьма тщательно. Однако, чтобы ответить на твой вопрос, хочу сказать, что, припоминаю, нам говорили, что родириганцы используют систему питания по требованию. Где-то неподалеку ты найдешь корзинку, полную гранул или питательных шариков. Поищи. Мальнеха, казалось, не беспокоил неприязненный тон Гундерда. «Спасибо! Обязательно!» — сказал он и пошел прочь. Глаза его бегали из стороны в сторону с голодным выражением. Гундард последовал за ним прищуренным взглядом. «Из всех твоих гадюк это мне нравится меньше всех, Руйса. Он слишком похож на единокровного брата смерти». Наконец уселся и Дельмаэра. Лицо его побледнело и покрылось потом. «Иногда внешность обманчива». — сказал он слабым тоном. — Из всех фокусников, которых я знал, Мальнех обладает самым добрым сердцем. По крайней мере, он не обращается с простыми людьми, как с клопами. — Возможно, ты его знаешь лучше, чем я, — сказал Гундарт. Но мне от него не по себе. И это не просто из-за его прелестного личика. — Ты сам не красавец, — кисло сказала Низа. Гундерт рассмеялся. На сей раз искренне и весело. «Верно. Как бы там ни было, может статься, что я красивее, чем был раньше». Он открыл рот, показав ряд блестящих белых зубов. «Они сняли мои защитные фальшивые гнилые зубы. Теперь я уже не так похож на настоящего пирата, а? И если у кого-то из вас были имплантанты из оружия или подкорковые мозговые усилители, у вас теперь ничего этого нет». — Наверное, никто из нас не находится в зависимости от механических органов. А то бы нас тут уже не было. — О чем он говорит? — спросил Дальмаера, потирая голову, словно она болела. — Некоторые пангалактические жители носят в своих телах различные устройства — оружие или коммуникационные приборы. А те, кто не может по бедности позволить себе органы из собственных клонов, Скажем, новое сердце взамен старого должны зависеть от механических органов. Низа посмотрела на Руиза серьезными глазами. «Значит, твое сердце из плоти, не из стали?» «Из плоти», — ответил Руиз. Она наклонила голову на бок и посмотрела на него долгим оценивающим взглядом. Руиз хотел бы знать, какие мысли были сейчас в этой очаровательной головке. И каким образом она превратилась в совсем чужого, пусть и милого человека? Эти размышления пугали его. Неужели Генчи были виновниками того, что произошло?» Дальмаера поднял взгляд. «В чем дело, Руисов? спросил старшина гильдии. «Ничего особенного», – пробормотал Руис. «А, «А, ладно», – сказал Дальмайера, поворачиваясь к Гундерду. «Ты, видимо, очень много знаешь про тех, кто захватил нас». «Можно тебе задать несколько вопросов?» «Я спрошу Руиза, как он к этому отнесется». «А, Руиз!» — ответил Гундарт. «Дальмаэра разумный и смекалистый человек», — сказал серьезно Руиз. «У него замечательный ум и способность видеть вещи в необычном свете. Кто знает, может, он сможет помочь нам необычными наблюдениями. Почему бы и не рассказать ему, что можно?» «Гундарт!» Дружелюбно кивнул. Почему бы и нет? Давай спрашивай, Дальмаера задумчиво потер подбородок: Ну, и среди рабовладельцев. Это точно, если не сказать еще хуже, согласился Гундарт. И они предназначают нас для чего? Теперь Гундарт смутился. Обычно я могу ответить с высокой степенью уверенности, что они продадут нас тем, кто даст за нас больше. «Или отвезут наше мясо лезвием нампа, если никто не пожелает купить нас за достаточно высокую цену. Но теперь я не так уверен. И есть тут кое-какие странности». Руис почувствовал, как что-то глубоко в его сознании начинает шевелиться. «Видимо, параноидные черточки в нем все еще пытались пробиться в сознании». С уверенностью, что все силы во Вселенной сосредоточились на том, чтобы погасить частичку жизни, именуемую Руис Аф. Обычно он безжалостно гасил подобные мысли. Такой образ мысли вел к помешательству, или, что еще хуже, к неэффективности его действий. Однако, — подумал он, — времена, наверное, переменились. — Что ты имеешь в виду? — спросил он как можно спокойнее. «Ну, во-первых, это самый желтый лист. Почему Гетман ее ранга вдруг проявляет интерес к жалкой кучке пленников, подобранных в таких обстоятельствах, как наши, столь пестрой и непритязательной? Прошу прощения, но мне что-то никто из нас не кажется исключительно ценным образчиком. Дель -Майер нахмурился. Руис А. все время говорил мне, что мы, как ключевые элементы группы фокусников с фараона, представляем из себя значительную ценность. — Не сомневаюсь в этом, — сказал Гундарт. — Я не хочу преуменьшать твои ценности. И все же, гетманы занимаются только очень серьезными делами. Обычные торговые сделки острова остаются в руках таких языков, как геджес. — Языков? Что это означает? — А, а это один из наиболее интересных элементов культуры радиориганского общества», сказал Гундерт, напустив на себя менторский вид и покачивая пальцем, чтобы подчеркнуть свои слова. Руис вдруг ясно увидел его в роли того самого ученого, каким он, по его словам, когда-то был. Хотя для неопытного глаза он по-прежнему мог показаться голым мошенником с грубыми и вульгарными татуировками матроса. «Видите ли», – продолжал Гондор, «Родерига – это место интриги, жестокости, предательства. И все это творится тут в такой степени, которую редко можно встретить на прочих населенных планетах галактики. Гетманы помешаны на безопасности и секретности. Когда новый Гетман проходит посвящение, он должен принять, что у него хирургическим путем удалят язык и гортань». Так что он никогда не сможет поддаться соблазну, сказать тайну тому, кому не надо. Отсюда языки, то есть люди, специально натренированные, чтобы предвидеть желание Гетмана и говорить за него. Глаза Дальмайера выпучились. «Гетман никогда не сможет говорить снова?» «Никогда. Разумеется, это в какой-то степени символическое уродство» поскольку Гетман всегда может воспользоваться компьютером или ручным вакодером. И все же это одна из причин, по которым мы считаем, что радиориганцы отошли от человечества. «Не понимаю», — сказал Дальмаэр. «Я знаю людей, которых к своему несчастью родились немыми. Мне они казались вполне нормальными людьми». «Разумеется», — согласился Гундерт. «Так оно и есть. Так и есть». Но, как я понял, ты родом с отсталой планеты, где искусственные органы не встречаются, где все умирают после естественного периода жизни, неважно, насколько они богаты. Верно, коротко сказал дальмаера Поэтому та болезнь, с которой человек не может справиться на протяжении обыкновенной жизни, хотя такие люди очень страдают от своего одиночества, и они на самом деле в чем-то отличаются от остальных, поверь мне. Эта болезнь за, скажем, тысячу лет становилась чем-то очень страшным и воспринимается совсем иначе. Голос Гундерда опустился до хриплого шепота. Насколько важен язык? Тот обмен мыслями, который поднял нас над животными. При его отсутствии, как можем мы сохранить все те качества, которые отличают нас от животных? Сострадание, сожаление, любовь? Может быть, их никогда не кончающееся молчание делает радириганцев очень сильными, очень жестокими, достаточно зверинами, чтобы творить свои зверские дела? Кто знает. Дальмаэра был потрясен. Что же это за деяние, что может быть хуже работорговли и каннибализма? Они не каннибалы. Насколько я знаю, они на самом деле живут на каких-то вегетарианских веществах. Считая мясо животных слишком смертным. И от этого недостойным быть принятым в их тела. Это весьма странно. А что касается их деяний, я что-то пока не могу вспомнить их. Я настолько напуган, что мне не хочется ни думать, ни говорить об этих людях. Но тут он улыбнулся Дальмаэра. «Позже, может быть, когда я привыкну к страху. Мы, люди, так уж устроены» что даже в самых страшных ситуациях мы постепенно успокаиваемся. «Мне и так пока хватит пищи для размышлений», — сказал Дальмаэра. Вскоре после этого вернулся мальнев. Он выглядел куда счастливее. Живот его слегка оттопыривался. «Вон там, ближайшая кормушка», — сказал он, показывая налево вдоль стены. «Эти шарики гораздо вкуснее, чем я ожидал». Они сладкие, и очень аппетитные в одно и то же время. Гундер улыбнулся хищной улыбкой. «Как я понял, ты намереваешься сотрудничать с нашими хозяевами». «Это как?» – спросил Мальнех. «Ты откармливаешь сам себя для бойни. Обрати внимание, насколько пухлые наши товарищи по заточению, по большей части». Гундер сделал жест, показывающий, какими были остальные пленники, сидящие вдоль стен. Руис оглянулся вокруг и увидел, что это была правда. Они были окружены сотнями невероятно толстых людей. Мальнеху стало не по себе, только на короткий момент. «Я всегда обжирался совершенно бессовестно и никогда не толстел, вот даже на столечко». «Тогда у тебя счастливый обмен веществ», — сказал Бундерт. Геджес сидел по другую сторону широкого стола из армированного стекла. Глядя на очень богатое и тонкое выражение лица желтого листа, его сознание ушло в то далекое место, где он больше не был Геджесом, но только органом своего Гетмана, более пригодным для выражения ее мыслей, чем тот язык, которым она когда-то владела. Он говорил в видеотелефону с прекрасной безумицей из моровейника. Кориана Хей, Желтый лист выслушал твою просьбу благосклонно. Ее не оскорбил твой скулёж. Ради Радирига – это воплощенная сила. И ты действительно только от большой глупости не могла бы заметить свою собственную слабость в сравнении с нами. В какие бы дела с нами ты ни вступала. Делом его жизни было научиться читать лица, а лицо этой жалкой работорговки было для него прозрачно. Это была тоненькая пелена красоты поверх гнезда мерзких, извивающихся страстей. Он решил, что у нее достаточно холодной аморальности, чтобы занять небольшое место в иерархии Родириганца. Но ей все равно не хватило бы на это самодисциплины. Почему же еще ее мстительность и похоть к дельвермундскому агенту взяли верх над элементарным чувством самосохранения? Рот ее принял кислое выражение – но она не обратила внимания на его оскорбление. «Тогда мы можем заключить сделку?» «Да, но наши источники сообщают нам, что битва еще не закончена, что каждый день все новые и новые участки моровейника превращаются в пепел. Те пиратские владыки, которые выжили, с каждым днем становятся все свирепее. Так ведь? Они все больше боятся» что кто-нибудь ускознет с их желанной добычей. Хотя никто не знает, что это за добыча. А разве ты не боишься оставлять в муравейники свои дела без всякой защиты? «Нет», — ответила она, весьма убедительно небрежным тоном.